взмахом кнута. Проезд через деревню, где живут вольные, по всей видимости, гораздо более чистую, гораздо более богатую, гораздо более счастливую, чем все крепостные деревни, которые мне доселе довелось видеть. Прибытие в Калязин, на берегу Волги, Александр разочарован видом этой реки. Вода тогда стояла низко вполне подающийся сравнению с Орн или же с Ионной. Вместе с Муане и Калено он приглашен отобедать к одному военному хирургу. Трое путешественников вносят в свою долю, более чем обильную, благодаря погребам и кухне Нарышкина. При виде сих богатств хирург просит разрешения пригласить к столу всех офицеров полка. Каждый является кто с бутылками, кто с паштетами или с дичью, и начинается большая франко-русская жратва под звуки военных труб. Пора садиться на корабль. Но всеобщая взаимная любовь так велика, что кажется невозможна сама мысль о расставании. Пользуясь отсутствием своего полковника, офицеры умолили его заместителя разрешить им проводить Александра вниз по реке у заместителя на этот счет нет никаких полномочий. Ему остается только дезертировать вместе со всеми. Общая погрузка, труба впереди и сколько же шампанского на борту. Каких-нибудь 120 бутылок, и надо довольствоваться этим малым. И мы пустились путь под звуки фанфар и откупоренного шампанского, пускающего пробки в потолок. Каждый Из тихоочаровательных безумцев рисковал двумя неделями гауптвахты ради того, чтобы пробыть со мной на 5-6 часов подольше. Утром остановка, тягостное расставание. Офицеры во власти знаменитой русской тоски и похмелья. И музыкантам уже не весело. Это чувствуется потому, как звучат их инструменты. Поскольку Россия — это не что иное, как огромная равнина, 4000 верст по Волге превратились в однообразное раскачивание. торговли никакой. Ровные берега, тишина. Время от времени сумрачная деревня. Муанэ отделывает свои рисунки. Александр записывает впечатления и перекладывает в стихи подстрочники лермонтовских поэм сделанные одни каким-то образованным офицером, другие — калино, славным веселым парнем, студентом Московского университета, и при том, что и укрепляет симпатию к нему Александра, большим ходаком третьей неизбежной русской княжной, путешествующей со своей компаньонкой. И вдруг все меняется, оживает под звуки странного шума то был гомон двухсот тысяч голосов. Потом в одной из излучин Волги мы увидели, что река внезапно исчезла под целым лесом, расцвеченный флагами мачт. То были снующие то вверх, то вниз по реке корабли, везущие свой товар на ярмарку в Нижний Новгород. Александр отправляется к своим корреспондентам. С одной из террас открывается панорама ярмарки, представляющая собой площадку примерно в два квадратных илье покрытую палатками, между которыми кишел многонациональный люд – русский, татарский, персидский, китайский, калмыцкий. На самом деле ярмарка раскинулась по четырем разным городкам, отделенным друг от друга каналами или озерами. Трех первых – ничего, кроме обычной торговли. В четвертом совсем иной интерес. Он полностью заселен одними женщинами. Просто-напросто город-куртизанок. Сюда на те шесть недель, что длится ярмарка, из всех концов европейской и даже азиатской России с намерениями чисто филантропическими приезжает от семи до восьми тысяч постояльцев. Увы, ярмарка подходила к концу. И оставшиеся 3-4 дня даже Александр не сумел охватить все артерии этого симпатичного города. Один из корреспондентов посоветовал Александрову,